часть пятая. И пришел волк. Одинокий рассвет. Берит оглядела детей. «Идите спокойно и смотрите только перед собой». Дети робко двинулись вдоль рядов скамей. Застывшие на полу ручейки крови напоминали карту какой-то жуткой страны. Дегни закрыла Фриди глаза. «Там какой-то секрет?» спросила та. Просто здесь спаржа, малышка. Не люблю спаржу, Дэгни. Закрывай тогда мои глазки покрепче. Конечно. Тела лежали в восточном углу зала. Материи, чтобы всех накрыть, не хватило, и Ингри пришлось прятать лица мертвецов за носовыми платками. Некоторые из платков уже пропитались кровью. Франк таскал взглядом Астри Финстад, и его охватил стыд. Двадцатилетнюю девушку, работавшую в золотой челке, он узнал исключительно по огромной груди, обтянутой разноцветной кофточкой. Рядом с братом вышагивал Андеш. Он жмурился, мычал и брел почти что наугад. Арне ощутил, как в груди замерло сердце. Он только что наступил на комок вишневой жвачки и испытал параноидальное желание найти Сульвай и вложить жвачку в ее холодный рот. Никто так и не выспался. Ночь оказалась бессонной сукой, включившей в головах проектор, транслировавший на повторе звуки выстрелов и рычания. Было пять часов утра. Рассветная дымка, окутавшая Лилихейм, отдавала блеском розоватого кварца. Вскоре жуткому явлению нашлось объяснение. Над городком разбухало и расползалось колоссальное спиралевидное облако. Оно цеплялось за вершины подковых юрикен и создавало иллюзию розовых сумерек. Под брюхом облака метались чайки, напуганные не меньше людей, покидавших здание муниципалитета. Марияс пустовала. Лилихейм превратился в просоленный скелет, который внезапно вывалился из голубого шкафа. «Господь всемогущий!» — пробормотала Ингри. Она обвела детей встревоженным взглядом. «Милые!» Сейчас мы с Берит отвезем вас к началу тропы Малый шаг. Оттуда вы начнете восхождение на подкову Херикин. Вода, печенье и мясные снеки у вас в рюкзаках. Двигаться будете бесшумно, как мышки. Договорились? Чтобы таскать сыр? Обрадовалась Фрида. Нет, милая, чтобы вас никто не заметил. За световые сутки. «Вы сумеете подняться, пройти вершины и спуститься с другой стороны. Главное, держитесь тропы, хорошо?» «А вы?» — спросил Арне. «Мы такая же угроза, как любой взрослый». Берит открыла дверь Хавейла и поставила ногу в машину, намереваясь сесть. «Мы останемся у начала тропы, Арне». Дима слушал их и с каждым произнесенным словом страх все больше укутывал его. Наконец понял, в чем причина тревоги. Не в каком-то тупом переходе или волчице со страшными глазищами. — Я должен увидеть родителей. — Я тоже хочу к папе и маме, — поддакнул юный Карл. Берит и Ингри обменялись тяжелыми взглядами. А потом сержант сказала. — Вас семнадцать. Мы не можем навестить всех родителей. Они свяжутся с вами, как только появится такая возможность. «А если с ними что-то случилось?» — крикнул Дима. На глаза навернулись слезы, вызванные злостью. «Случилось, как и со всеми. Вы — последние дети Лихейма. И вы покинете его немедленно. Люди сходят с ума. И не волки, а люди, чертовы люди». «Угроза при свете дня!» Вопль Берит, в котором властвовала истерика, вынудил всех умолкнуть. «У кого-нибудь есть ручка и листик бумаги?» спросил Дима и вздрогнул, когда именно Берит подала ему необходимое. Он положил на капот Хавейла полосатую бумажку и быстро написал. «ЛМ и ДВ, мы идем по тропе Малый Шаг. Встретимся в Мушуэне, ваш Д». Вот так. Никаких шуток, никакой иронии. Затем вернул сержанту авторучку, подошел к дверям муниципалитета и просунул бумагу под декоративный дверной молоток, выглядевший как якорь, удерживаемый бронзовой рукой. Дима, ты написал по-русски? С удивлением заметила Дэгни. Мои разберутся. Погоди, малыш. Ингри достала из кармана штанов пучок разноцветных резинок и с их помощью закрепила бумагу на дверном молотке. Когда с этим было покончено, они расселись по машинам. Ингри, Лукас и четверо ребятишек набились в канареечный фиат. Пятеро устроились в хавейле Кристофера вместе с Берит. Остальные, включая компашку Арне, оседлали пикап Эджела. Так и отправились на северо-восток Лилихейма. Последние из последних. От шоссе Серпантина, взбиравшегося по северному склону, К утесам Квасера свернули на неприметную дорогу, миновали символические ворота с табличкой «Тропа-малый шаг для жизни». Через 15 минут припарковались перед заброшенной площадкой с несколькими столиками. Гнутая арка, за которой начинались первые ступени тропы, гласила «Тропа-малый шаг. Пройдут только сильные духом». И чуть правее предупреждение, сделанное маленьким шрифтом не рекомендовано лицам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями и имеющим проблемы с опорно-двигательным аппаратом. «Никто ничем не страдает», — серьезным лицом поинтересовался Арна, когда все вылезли из машин. «Дегни, как твой запор?» «Отвали, Петерсон». Ингри быстро расставила их колонной, определив маленьких среди ребят постарше. «Главное — не сходить с тропы, милые». Просто идете по тропке своим шагом, и все будет хорошо. Когда спуститесь с той стороны, двигайтесь к шоссе. По нему доберетесь до Мушоэна. Там попросите кого-нибудь отвезти вас в полицию, — сказала берит и, подумав, добавила. Шоссе все равно больше никуда не ведет. Франк наградил Ингри и берит недоверчивым взглядом. — Фру Орхус, Фру Карсон, может, все-таки с нами, а... «Нет, милый, спасибо. Мы не хотим сойти с ума в самый неподходящий момент». Ингри улыбнулась, и морщинки возле ее губ породили трогательное сердечко. «Но ведь сейчас день!» «Мы уже все сказали. Идите, милые». Арне подошел к каменным ступеням тропы. Он знал, что ступени — роскошь начала, но ему все равно стало легче. Схватившись за поручень, на котором болтались ленты, оставленные туристами на удачу, он сделал первый шаг. Подумал и повязал на поручень грязный носовой платок. Дегни фыркнула, а Фрида, шедшая сразу за Петерсоном, захихикала. Ингри ощутила, как внутри нее открываются соты страха. Одна за одной. Ее губы задрожали, и она помахала детям рукой. Только бы дошли а уж они с сержантом как-нибудь выдержат. Берит тоже улыбалась, и улыбка едва скрывала клокотавший за ней ужас. Записку, оставленную Димой Хигай на дверях муниципалитета, так никто и не прочел. Она провисела до вечера, а потом ее сорвала любопытная чайка, узнав резинку, которой обычно перетягивают пучки зелени, и пленку, накрывающую фруктовые салаты.